В этот раз меня выкинуло даже быстрее, чем в прошлой. Всего несколько секунд, и я снова лишился контроля над телом. Это плохо. Я думал, что интервалы моей власти над оболочкой будут наоборот увеличиваться. В чем причина? Мне нужно понять, что служит толчком к переходу контроля. Всего по двум случаям сложно вывести закономерность, но очень похоже, что я выхожу на сцену в миг смертельной опасности и наличие у противника дара здесь ни при чем. Как будто бы сам организм понимает на клеточном уровне, что в этот момент я нужнее китара. Или... Нет, в то, что меня сейчас призвал сам мальчишка, я не верю. Слишком уж он в прошлый раз был напуган произошедшим. А вот то, что именно его воля вытолкнула меня обратно, весьма вероятно. Для организма китар пока еще главный пилот. Вот и причина моего сократившегося времени у штурвала. В прошлый раз в мою пользу сыграла растерянность парня. В этот он уже взял себя в руки быстрее. В следующий тоже медлить не станет. А значит, мне нужно будет потратить свое время с умом. В следующий раз, а он неизбежен. Я постараюсь максимально затянуть свое пребывание у руля. Чем дольше я буду контролировать тело, тем моя связь с ним будет становиться крепче и тем сложнее у Китара будет получаться меня выдавливать. Мальчишка не дурак. Он уже наверняка понял, что в сложной ситуации у меня больше шансов спасти наше тело. Он не станет выдирать у меня управление до устранения угрозы. Что в прошлый раз Китар отобрал у меня контроль, когда враг был повержен, что в этот выдавил меня только, когда я уже находился на достаточном расстоянии от зверя. Моя главная задача на следующий эпизод — «Успокоить мальчишку. Нужно, чтобы он перестал меня бояться. Пусть считает меня не дьяволом, а защитником, которого ему послало небо, единый бог или во что он там верит. Раз не выходит отобрать контроль над телом быстро, пойдем медленным хитрым путем. Я знаю, что делать. Осталось дождаться очередного момента, когда жизнь китара снова повиснет на волоске. Раньше думал, что, к сожалению, Теперь понимаю, что, к счастью, такое с ним случается часто. Как он дожил до моего появления здесь, я не знаю, но уже только при мне Китар стоял в одном шаге от смерти с полдюжины раз. Долго ждать не придется. Тем более, что я на 90% уверен, в поселок он теперь вернется не раньше, чем команда вепря расправится с кабаном-переростком. Китар не захочет объяснять, как он спасся от шестилапа. Толкать детей, зверю впасть, это сложно. Сложно даже мне, и даже когда это твой единственный шанс на спасение. Мальчишка еще не скоро дорастет до умения мгновенно принимать такие решения. Он мог бы соврать, что издалека увидел, как шестилап напал на девочек и удрал. А потом от страха просидел всю ночь на какой-нибудь иве возле болота. Но вдруг ночью будет проводиться облава, и охотники в том числе прочешут берега Топи. Это отсюда такие поиски будут не видны, не слышны. А сидя на гипотетическом дереве, сложно было бы не заметить своих. Такую нехитрую логическую цепочку рассуждений китар вполне способен провести. Да и настроение у него завтра будет не то, чтобы вернуться. И потому... Отчего-то во мне зреет уверенность, что сражение охотников с хозяином леса отголоском заденет и парня. Опасно. Но чем скорее у меня появится еще один шанс получить управление, тем лучше. Пока же продолжаю заниматься энергокаркасом. Третий узел почти завершен. Завтра будет очередной сложный день.